Чингиз Айтматов. И дольше века длится день. Буранный полустанок. Роман. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1983 год. Читает Вячеслав Манылов.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 разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступления против человека. Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет. Если человечество не научится жить в мире,